Глава 3 Не войдя в логово тигра, не достанешь тигренка Три дня относительной безопасности подошли к концу И мы вновь отправились на поиски традиционного дома, в котором начнется очередная страшная история Солнце уже скрылось за горизонтом, вокруг нас клубились тени Ходить по пустынным улицам среди полуразрушенных домов, словно застывших во времени, стало почти привычным. Но страх... к нему привыкнуть я все же не могла. Пусть порой и думала иначе. От одной мысли, что совсем скоро я вновь окажусь на грани смерти, по телу пробегала дрожь. Мучительным было чувство неизвестности. А здесь оно пронизывало практически всё. Я не только не знала, как именно могу умереть уже совсем скоро, но и не знала, сколько раз мне еще предстоит пройти через подобное. Не знала, как найти выход и есть ли он вообще. Собственная беспомощность выводила из себя. Это казалось издевательством. Вроде бы у каждого здесь есть выбор. По сути, мы сами идем в лапы к смерти. Ищем дом в традиционном стиле, где развернется сюжет очередной страшной истории. Но на самом деле никакого выбора не было. Один вариант предполагал смерть немедленную, другой смерть отсроченную. Кто-то на пару мгновений сжал мою ладонь и, повернув голову, и с удивлением заметила Кадзо. Хотя на самом деле поняла, что это был он, сразу же как ощутила холод на коже. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. Легко и искренне. И я невольно улыбнулась в ответ. Недоумение быстро сменилось спокойствием, и тревожные мысли отступили. Но я понимала, что ненадолго. И все же меня мучили и другие противоречивые чувства. С одной стороны, я ощущала себя куда увереннее, чем перед прошлым Кайданом, ведь на этот раз не было необходимости переживать, что все мои друзья погибли, и я больше никогда их не увижу. С другой стороны, теперь рядом со мной были те, кого я могу потерять. И страх этой потери тугим узлом скрутился в груди. Сама не понимаю, как это произошло. Как я дошла до того этапа, когда в этом странном и страшном мире у меня появились люди, за жизни которых боишься не меньше, чем за собственную. Перед нами, наконец, показался традиционный дом с вывеской, приглашающий стать героем Кайдана, и я вынырнула из водоворота мрачных мыслей. Над светлыми стенами в обрамлении балок из темного дерева раскинулась изугнутая двухъярусная черепичная крыша, которую подпирали несколько изящных столбов, образуя вокруг дома галереи. Внутри дома начала кайдана ожидали четверо. Девушка с практически белоснежными волосами, собранными в два высоких хвоста, мужчина лет 45, футболка которого не скрывала покрытые кровью бинты на правом предплечье, и два парня, которые явно пришли вместе. Один из них хмуро смотрел по сторонам, поправляя то и дело сползающие на нос очки а его болезненно худой друг, казалось, задремал, сидя на татами. Я поймала себя на мысли, что надеялась встретить Хосыгаву. Хоть он и предпочел нашей компании одиночество, я хотела увидеть его хотя бы во время Кайдана, чтобы убедиться, что он всё ещё жив и что он выживет. Мы были знакомы с ним около десяти дней. В подобном месте сколько это? Много или мало? С одной стороны, всего полторы недели. Срок, который в обычном мире пролетает незаметно. Но, с другой стороны, в этом городе десять дней ощущались совершенно иначе. Это срок, за который мы трижды были близки к смерти. За который успели стать друзьями. С легким сожалением я, как обычно, прислонилась спиной к стене, встав так, чтобы видеть вход. Йоку и Ивасаки о чем-то тихо переговаривались. А Рай разглядывал остальных присутствующих, а Эмери, как всегда, достала книгу. Иногда я завидовала этому спокойствию и хладнокровию. Она, казалось, вовсе не волновалась из-за того, что совсем скоро мы должны будем вновь начать борьбу за выживание. Ты вообще не нервничаешь? Не вижу смысла переживать из-за того, что не можешь изменить. Знаешь, никакое количество тревоги не поменяет будущее. Так что просто дождись начала, а затем приложи все усилия, чтобы оно не стало концом. А если не получится, терзания станут лишними мучениями перед смертью Ты, как всегда, полна оптимизма В основе оптимизма лежит чистейший страх С этими словами она погрузилась обратно в чтение Я покачала головой, и в этот момент входные двери разъехались Я невольно вскинула голову, надеясь, что увижу Хасыгаву И едва не поморщилась от раздражения Внутрь зашли Тора, Каминари и Отзи Первый, как и всегда, был одет во вовсю черное, так что почти сливался с тенями. Выделялся лишь его серебряный кулон в виде тигра. Он заметил нас, коротко усмехнулся и прошел дальше. Его подружка же не удостоила нашу команду даже мимолетным взглядом. Она смотрела прямо перед собой. На ней была та же кожаная куртка, что и в нашу первую встречу. Но теперь Каминари надела под нее алые топы лосины, в цвет ярко накрашенным губам. Отзи зашел последним, И с таким выражением лица, словно все присутствующие уже успели ему надоесть. Он окинул будущих героев кайдана поверхностным взглядом и, посмотрев в нашу сторону, вдруг подмигнул, как мне показалось, Эмири. Я удивленно повернулась к ней и увидела, как она проводила мужчину с нисходительным взглядом. Заметив, что я смотрю, она отряхнула головой и продолжила читать. Я же, вновь обратив внимание на удзи, Увидела, как он прямо и пристально посмотрел на Кадзо. В его взгляде сверкало такое сильное недоумение, что парень не смог скрыть его даже за всем своим равнодушным высокомерие. Но вместе с тем я заметила в его глазах и любопытство. Кадзо команду Туры проигнорировал. «На самом деле, эмеритян права. Переживаниями себе действительно не поможешь. Мы справимся, как всегда. И не забывай, что я рядом». Спасибо, конечно. Но когда ты в прошлый рассказал что-то подобное, кайдан закончился не очень хорошо. Так что лучше молчи В дом торопливо зашел, запыхавшись словно после бега, еще один участник. Мужчина лет 30 левую щеку которого пересекал кривой шрам. Прошло еще не больше пары минут, после чего и без того тусклое освещение совсем ослабло, наполнив углы комнаты густыми тенями. Посреди прихожей загорелся жутковатым светом синий андон. Я рассматривала его со смесью неприязни и надежды. Теперь только от нас зависело, погаснет ли фонарь на рассвете, положив конец еще одной из сотни страшных историй о сверхъестественном. Приблизит ли нас к концу этой игры, каким бы этот конец ни был. С тихим шорохом двери Сёдзи в глубине комнаты разъехались. С твоей героев нашего нового Гайдана. Сегодня вас ждёт не просто увлекательная история, но и интересная игра. Герои сегодняшнего рассказа, друзья и родственники, собрались в канун праздника, чтобы сыграть в традиционную для таких вечеров игру, но что-то пошло не по плану. Пожалуйста, пройдите дальше, чтобы мы разделили вас на команды. Меня словно облили ледяной водой. Сердце на мгновение остановилось, а затем забилось с удвоенной силой. Разделить нас на команды. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула, пытаясь прийти в себя. Кадзо сжал мою ладонь, но на этот раз уже не отпустил и уверенно пошел вперед, ведя меня за собой. Из-за бушевавшего внутри плохого предчувствия я даже не смутилась и не удивилась. Его молчаливая поддержка помогла мне справиться с приступом паники, но страх никуда не ушел. Страх, что повторится та же история, как и во время Кайдана Кайдоро, что нас заставят играть друг против друга, что кому-то из нас придется убить других, чтобы выжить. Оглянувшись, я заметила, как побледнела Йоко, как занервничала Васаки. Лицо Арай было непроницаемым, но и в его глазах отразилась тревога. Понять же, что чувствует Эмери, казалось почти невозможным. Следом за Кадзоу, который все еще сжимал в ледяных пальцах мою ладонь, я шагнула в проем Сёдзи и направилась дальше в полнейшей темноте. И когда мрак перед глазами рассеялся, удивленно выдохнула Мы оказались на просторном квадратном поле, границы которого очерчивали стены из густого тумана. Под ногами шелестел ковер из густой травы, а кожей нежно касался легкий прохладный ветер. На двух из сторон квадрата, соседних друг с другом, частично укутанные туманом возвышались алые ворота, как на входе в святилище, тории. На деревянных прикладинах я разглядела вырезанные иероглифы канзи. Один и 4 на первых воротах, 3 и 6 на вторых. Заметив по центру поля невысокий стол, я сразу же направилась к нему, и друзья последовали за мной. Там уже стояли Тора, Одзи, Каминари и двое незнакомых нам парней. На столе лежал крупный лист бумаги с расчерченным игровым полем. Один большой квадрат, разделенный на 16 маленьких. Но кроме этого, по самому центру, срезая углы четырех центральных квадратов, был нарисован круг, внутри которого было изящно выведено одно слово. Конец. Левый нижний квадрат, закрашенный белым цветом, занимало слово «начало». У верхней границы этого квадрата были изображены канзи 1 и 4, а у правый 3 и 6. Рядом с листом лежал игральный кубик. Получается, мы оказались на огромном поле, разделённом на участки поменьше, и в данный момент находились в левом нижнем углу этого поля. Тогда логично предположить, что для победы нам нужно добраться до центра. Но как? Эсугароку. Настольная игра с расчерченным полем и передвижными фишками. Она была популярна в эпоху Эду А сейчас в нее играют разве что во время новогодних праздников Вот тебе и настольная семейная игра В праздничный вечер Но если мы должны принять участие в подобной настольной игре Для чего нас собираются разделить на команды? Внимательно выслушайте правила сегодняшней игры Герои Кайдана мистическим образом очутились внутри Эссу Гароку Игровая доска разделена на 17 полей Центральное поле — выход, до которого вам необходимо добраться, пока не истекло время Сейчас вы находитесь на начальном поле Остаются еще 15 квадратов, часть из которых безопасные, как и начальные Но на большинстве полей вам придется выполнить определенные задания, чтобы получить право Сделать следующий ход Эти задания будут делиться на те, которые требуют смелости И те, для которых необходимы ум или внимательность Границы каждого маленького поля будут обозначены определенным числом Чтобы двигаться по полю, вам нужно бросать игральный кубик Выпавшее число покажет, в какие из ворот вы сможете пройти Если выпадет число, которого нет на воротах, вы пропускаете ход. То, насколько длинным или же коротким окажется ваш путь по игровой доске, зависит от вас и вашей удачи. Теперь пришло время разделиться. Вы будете играть в парах. Я стиснула зубы. Получается, кратчайший путь до центра — Это три поля, считая начальное. В худшем случае нам придется переходить с одного поля на другое, минуя центральное, пока не закончится время. Или же пока мы не провалим одно из заданий. Несмотря на то, что самое страшное ждало впереди, я испытала облегчение. Мы не будем соперниками. Да, нас лишат возможности помогать друг другу. Да, прохождение заданий одних игроков будет отнимать время на спасение у других. Но, это главное... Все получают бесценный шанс выжить Я посмотрела на Йоко, Кадзо, Арае, Ивасаки и Эмили Очень надеюсь что все мы окажемся в парах друг с другом И все же я очень сомневалась, что нам так повезет Обратите внимание на свои запястья У партнеров на них изображены одинаковые узоры Я с недовольством заметила под ладонью выведенный чернилами треугольник Захотелось тут же потереть кожу, чтобы убрать метку. Но я сдержалась. Что у вас? У меня треугольник. Ромб. У меня тоже ромб. Круг. Пятиугольник. Проклятие. А я боялся, что у тебя тоже окажется квадрат. Хоть в чем-то мне повезло. Не могу не согласиться. Ивасаки лишь закатил глаза. Я же с трудом сдержала вздох разочарования. Только двое из нас оказались в одной команде Я оглянулась на остальных участников Тора посмотрел на руку Каминари И в его глазах вспыхнула холодная злость Но выражение лица совсем не изменилось После чего он оглядел других героев страшной истории Девушка же раздраженно фыркнула, глянув на руку Одзи Боюсь спросить, у кого треугольник? Скажите, я что, когда-то выиграла в лотерею? Иначе где я успела растратить весь свой запас удачи? Акияма-сан? Треугольник у тебя? Хоть ты когда-то и отказалась присоединиться к нам, судьба распорядилась по-другому. Я мрачно кивнула ему в ответ. Мне захотелось что-нибудь сломать. Кадзео посмотрел на Тору. Если бы взглядом можно было убить, у него бы это точно получилось. У кого круг? флаг Меня. Надеюсь, на этот раз ты не будешь мешать мне, как во время Кайдана про Дзюбоко. Мешать тебе? Это теперь так называется? Ха -ха. Если ума в тебе хоть наполовину столько же, сколько высокомерие, мы точно справимся, Хира и Хикару. А что касается физических испытаний... Думаю, у меня получится убежать от Йокая быстрее тебя. Я посмотрела на Эмире, удивившись, что они с Удзи, судя по всему... Знакомы. И что она назвала его настоящим именем. А потом в голове промелькнула мысль, что я это имя уже слышала. Ну где? Хирай Хикару? Твой отец не Хирай Сэдди? Мы знакомы? Заочно. Мне рассказывала про тебя подруга. Про меня много кто мог рассказать? Она рассказывала, что ваши родители дружат, и её мама... Была твоим адвокатом по делу о наркотиках Я никогда не принимал наркотики Я не знал, что их принимал один из моих друзей Уже бывших Адвоката звали Накана Сенсей, да? А ты ведь Акияма а, -а, -а Твой отец Акияма Масахиро? Ага, наши отцы были знакомы Но мы раньше не встречались К счастью, видимо <с> Называй меня не Хирай, а Одзи Еще чего Хотя Могу называть тебя Одзи, старикашка Одзи, а не Одзи Мне казалось, ты достаточно хорошо знаешь японский Чтобы так не ошибаться Именно так, Одзи Просто это имя тебе подходит больше Мне всего 21 Да ты же почти на 5 лет меня старше Ты выглядишь немного старше А ты умнее, когда молчишь но «Ничего, подожду пару лет». «Что?» «Что?» Уголки его губ дрогнули. Эмери бросила на Отзи презрительный взгляд и отвернулась. Я же пристально посмотрела на него. Меня охватила легкая тревога. Эмери умна, но этот парень запросто может подставить ее, чтобы выжить самому. Хоть я его совсем не знала, но не доверяла никому из команды Торы. Поймав мой взгляд, он вопросительно приподнял бровь. Если из-за тебя, Сэмилитян, что-то случится, ты пожалеешь. Тебе сейчас лучше переживать о собственной безопасности. Я тебя предупредила. Хм. Отзи вернулся к своей команде. Обернувшись, я заметила, что Йоку смотрела на меня с легким удивлением, как и Ивасаки. А вот Кадзо чуть насмешлива. Оказывается, ты у нас на самом деле, Химе. Я поморщилась, но промолчала. Сейчас не до того. Волнение из-за того, что нам вновь предстояло разделиться, было слишком сильным. Ивасаки пошёл искать своего напарника. Как оказалось, ему предстояло проходить кайдан вместе с мужчиной со шрамом на лице. Меня зовут Ивасаки. Имада. У кого квадрат? У меня. Хм. Будь осторожна Тора запросто может навредить тебе, если это будет необходимо для выживания. Не дай ему такой шанс. Знаю. Думаю, Тора все же будет осторожен. Вряд ли он захочет терять еще одного члена своей команды. Но вы же не навредите Каминари? Конечно, нет. Но Торе об этом знать не обязательно. «Я почему-то уверен, что угроза жизни Каминари для него серьезнее угрозы собственной жизни. Так что не переживай. Но Кадзоу прав. Будь осторожна». С этими словами он положил руку мне на плечо и посмотрел на Тору. Тот услышал слова о Рае, и взгляд его потемнел. Он понял намек. Меня и саму не радовала перспектива работать в команде с человеком, который готов использовать других ради достижения собственных целей. Я все еще помнила и вряд ли когда-то забуду, как во время Кагома, Тора и Атама в попытке навредить Кадзо обрекли на смерть незнакомца. Я перевела взгляд на оставшихся участников. Девушка с белыми волосами и два приятеля с недоумением и даже любопытством посмотрели на моих друзей и на команду Торы. Я поняла, что двое друзей оказались в разных командах. Мрачный парень в очках назвался Косе и присоединился к девушке с белыми волосами по фамилии Терадзима, а его тущий друг, Хариба, к мужчине с перебинтованной рукой, который представился как Накахара. Игра вот-вот начнется. Запомните порядок, в котором будете делать ходы. Пятиугольник, овал, круг, ромб, квадрат, треугольник. Команда «Пятиугольник». Сделайте свой ход. Я задумалась, какая очередность более выгодна. С одной стороны, время у нас ограничено. А потому делать ход одними из последних рискованно. С другой стороны, если ты участвуешь не в самом начале, то есть шанс увидеть, какое задание, вернее, угроза, тебя ожидает. И как с ней можно справиться. Хотя размышлять об этом было бессмысленно. Порядок определили за нас. К тому же... «Остается шанс пропустить ход. И даже не раз. А значит, потратить драгоценное время, рискуя не успеть добраться до финиша». К столу подошли Ивасаки и имада и второй мрачно кивнул на кубик. Ивасаки уверенно взял кубик и, слабо встряхнув, бросил на стол. Через пару мгновений кубик замер, показывая число 5 И я разочарованно выдохнула. «Пропуск хода!» Ивасаки виновато взглянул на своего напарника, Но тот лишь безразлично пожал плечами. Тогда к столу подошла вторая команда. Один из ее участников со спокойным выражением лица взял кубик и, практически не встряхнув его, кинул на стол. Им выпало число 1 В то же мгновение туман со стороны Тории, отмеченных иероглифами 1 и 4 рассеялся, открывая следующий квадрат. Я напряглась. Этот участок оказался пустым. Я не заметила пока ничего, что могло быть частью задания или же представлять опасность. С двух сторон поля, впереди и справа, возвышались, отмечая границы, изящные алые тории. На тории у дальней от меня границы нового квадрата были изображены не два, а один иероглиф. 5 На воротах справа тоже осталась только одна цифра. 2 И я с легким сожалением отметила, что шансы играть без пропуска хода уменьшились. Помедлив, участники прошли сквозьторию и, оказавшись на новом квадрате, начали с подозрением оглядываться. Остальные напряженно за ними наблюдали. «Время для следующего хода. Команда Круг!» «И это все?» Я посмотрела на лист со схемой игрового поля и заметила, что квадрат, на котором оказались Накахара и Харибы, Окрасился в белый цвет Такого же цвета был и начальный квадрат На его верхней границе появился иероглиф 5 А на правой 2 Видимо, это безопасное поле С начального поля путь или туда, или направо Скоро мы узнаем, какая опасность со стороны чисел 3 и 6 Вряд ли нам повезет, и оба пути окажутся безопасными Настала очередь Эмери и Одзи Меня охватило легкое волнение, но я не знала, за что переживаю больше. Что их команда пропустит ход или попадет на опасный участок. Парень бросил кубик, и когда тот, прокрутившись, показал число шесть, Эмири сморщила нос. Наверняка она, как и я, понимала, что следующее поле безопасным, скорее всего, не будет. Туман снова рассеялся, открывая новый квадрат, и я заметила очередные тории. Ворота с иероглифом 4 вели в сторону центра а с иероглифом 2 дальше по краю игрового поля. Посередине поля тоже стоял стол. Эмери кивнула напарнику в сторону ворот, в которые они должны были пройти. Видимо, заходить на новый квадрат первой она не собиралась. Вот здесь нисходительно глянул на нее и уверенно переступил через границу между квадратами. Я взволнованно прикусила губу, но затем медленно выдохнула, успокаивая расшалившиеся нервы. Йоку, прижав к лицу плотно сжатые кулаки, не отрываясь, наблюдала за Эмири, которая отправилась вслед за Одзи. Ивасаки подошел почти к самой границе нашего поля и, сложив руки на груди, напряженно всматривался в то, что происходило на следующем участке. Это действительно тяжело, даже мучительно. Стоять и ждать, понимая, что ничем не можешь помочь. Я с напряжением взглянула на схему. Квадрат Эмири стал синим, И на его верхней границе появился иероглиф 4 а на правой – 2 Хм. Здесь шифр. На столе лист бумаги, а на нем какая-то таблица. Мне стало легче. Значит, им относительно повезло. Попалось задание на ум, а не на смелость. Я знала, что Эмири и Одзи способны справиться с шифром. Конечно, существовала вероятность, что это задание слишком сложное, и все же... Эта вероятность была ниже, чем то что они провалят испытания на смелость Не из-за того, что они якобы трусливы, а из-за того, что эти испытания, как мне казалось, должны требовать физической подготовки А ни один член их команды со спортом явно не дружил Значит, синий цвет означал испытание на ум или внимательность Есть идеи, оди <дых> Что за шифр? здесь начерчена таблица из 11 столбцов и 5 строк часть ячеек внутри таблицы пустые но в некоторых есть числа от одного до 14 и еще в двух ячейках по два канзи. в одной 1 и 10 а в другой 7 и 14 11 столбов и 5 строк 55 ячеек заполнены 12 из них как ты хорошо считаешь что Я размышляю. Тебе бы тоже не помешало этим заняться. Моим мыслям хватает места в голове. Мне не обязательно их озвучивать, Одзи. Еще раз назовешь меня так? Тебе повезло, что ты девчонка, да еще и младше. Надо было тогда оставить тебя на съедение дзюбоку. So high and mighty. Я знаю английский. Я рассчитывала на это. Может, в этом и дело? В чем? Иностранный язык Вернее, японский Помню, как учила его 11 столбцов и пять строк Этот рисунок очень похож на таблицу для слоговой азбуки По крайней мере, по размеру Так что, думаю, в основе шифра лежит Кана Только пока не знаю, Хирагана или Катакана Разницы нет Слоги канны будто Хирагана или Катакана и звучат и располагаются в таблице одинаково А шифр, думаю, основан на звучании слогов, а не на их написании Так что, если это действительно азбука, значит здесь под числом 1 скрывается слог КО Тут в ячейке два числа, получается десятый слог тоже будет КО Число 2 прямо над ячейкой с единицей и десяткой Значит, это к Под числом 3 тогда подразумевается «цу», под четверкой «ни». Число 5 расположено в самом правом столбце, во второй строке сверху. Значит, это «и». И в итоге у нас вышло «кокэцуни ирасу энхакоси вэсу». Что-то странное. В «кане» не указываются озвончения. Просто какие-то из этих слогов нужно озвончить. Первые три слога обозначают «пещера тигра». В таком случае «ни» означает «падеж направление И тогда в начале зашифрованной фразы ничего менять не надо. Непонятно уже дальше. «Ира Сунха. звучит бессмысленно. Но чтение «ира» наталкивает меня на мысль об иероглифе с чтением «иру». «Входить», «вступать», «заходить». В таком случае должно получиться не Ира Сунха, а Ира Дзунба Не входи в логово Тигра Спасибо за совет, но поздно Это часть пословицы Если не войдете в пещеру Тигра, не поймаете его детеныша Представляешь, есть такая Значит, следующие два слога Коси подразумевают Кодзи, Тигренок О, показатель винительного падежа. А вот под Эссу подразумевается Эдзу. Эмири взяла лежавшую на столе кисть и вывела на листе под таблицей пословицу. Если не войдете в пещеру тигра, не поймаете его, детеныша. И через мгновение на столе появился игральный кубик. Думаю, это значит, что мы справились. Угу. Ты сейчас выражением своего лица всех своих друзей перепугаешь? Решат, что мы проиграли. Вы ведь уже привыкли, да? Да и как я должна выглядеть? Это всё слишком скучно. Скучно? Если ты не заметила, мы тут и не развлекаемся. Хотя, если выберемся отсюда, могу отвезти тебя туда, где весело. Что думаешь насчёт гонок на машинах? А ещё громкой музыки и алкоголя? Подобное точно не может мне понравиться. И даже если забыть, что мне вообще-то шестнадцать... И алкоголь убивает мозг <звы> Вот поэтому тебе и скучно Я вздохнула, но на самом деле была почти рада Пусть большая часть испытаний еще впереди С первым они справились Мы молча наблюдали за размышлениями Эмери и Одзи И вот у них все получилось Они нашли ответ усилиями своей команды Так что пока все шло неплохо Теперь два ближайших к нам поля стали безопасны И все же кайдан только начался. И я была уверена, что дальше нас ждет что-то куда более сложное и опасное. От этих мыслей становилось не по себе. Тем временем к столу на моем квадрате подошли Арая и Каминари. Она взяла кубик и бросила его на игровое поле с такой силой, словно это он был виноват в происходящем. Через пару мгновений он остановился и показал двойку. Это значило, что они должны были присоединиться к первой команде. Я заметила, как Тора с облегчением выдохнул, но меня больше волновали Йоко и Кадзо. Сейчас мы могли разойтись. И, возможно, уже не встретиться. Стиснув зубы, я не дала себе закончить эту мысль. Я подошла к подруге и ободряюще сжала ее руку. «Удачи! Вы справитесь!» «Ты тоже! Я верю в тебя!» Йоко широко улыбнулась и подошла к столу. Мне не хотелось даже думать о том, что эти слова могут стать последними, которые мы сказали друг другу. Я перевела встревоженный взгляд на Кадзуо, и он, промолчав, лишь уверенно кивнул. Я тоже не хотела ничего говорить. Мне казалось, что лишние слова могут прозвучать как прощание. Йоку кивнула Кадзуо, предлагая ему бросок. Кубик, упав на стол, остановился на цифре 6. Их команда должна была присоединиться к Кодзе и Эмире. «Пока они в безопасности. Но вот дальше...» «Дальше развилок будет уже больше, так же, как и опасностей». «Подошла моя очередь. Моя и Торе». «Я бросила игральный кубик. Почему-то мне показалось, что он уж слишком долго крутился, пока, наконец, не показал нам число 2. «Я успела заметить, как на губах Торы промелькнул намек на улыбку. Я посмотрела на Ивасаки, стараясь не выдать волнения». После чего пересекла красные ворота вслед за Торой. Там нас уже ждали Араи и Каминари. Буду ждать тебя на финише. Посмотрим, кто кого ещё будет ждать. Рад, что ты здесь. Но надеюсь, что Ивасаки всё же выпадет тройка или шестёрка. Ты ещё не так далеко, я тебя вообще-то слышу. Знаю. Поэтому так и сказал. Я закатила глаза, но на самом деле подобные разговоры меня скорее успокаивали. Я поймала себя на странной, непривычной мысли, что сейчас... Сейчас страх за остальных терзал меня гораздо сильнее страха за собственную жизнь. Конечно, страшно было погибнуть. Очень. Но почему-то первые тревожные мысли, возникающие в голове, были связаны с тем, что я никак не могу помочь никому из друзей. В особенности тем, с кем наши пути разошлись. В буквальном смысле. Мы еще не так далеко друг от друга и хоть туман, окутавший остальные поля, частично закрывал от меня тот участок, на котором стояли кадзуо Йоко и Эмири, я все равно пока что могла их видеть. Пришел черед последней команды бросать кубик. Это сделала беловолосая Тарадзима. И ей, так же, как и Кадзо с Йоко, выпала шестерка. На начальном поле остались только Ивасаки и Имада. Я очень надеялась, что в следующий раз им не придется пропускать ход. Игральный кубик бросил Имада. Я невольно сжала кулаки, борясь с волнением. Мне не хотелось показывать свои чувства, но они все норовили вырваться из-под контроля. Что у вас там? Вынужден тебя расстроить. У нас четверка. Я от тебя, видимо, даже на том свете отдохнуть не смогу. Поэтому тебе нет смысла там оказываться. Кстати, не знаю, пригодится ли нам это, но хуже не будет. Ивасаки показал нам сарай-карту, которую забрал со стола. Я невольно вскинула брови. И почему эта мысль не пришла мне в голову? Сможем отслеживать, на каком квадрате какая опасность. Сейчас ваш ход. Я вдруг заметила, что на этом поле появился стол. Только вот карты на нем не оказалось. Лишь игральный кубик. Ход сделал на Накахара. И кубик, несколько раз прокрутившись, наконец выдал число 5. Несколько мгновений, и туман снова частично рассеялся, открыв новый квадрат Значит, этим двоим предстоит пойти дальше вдоль левой границы поля А вот выпади им двойка, они бы приблизились к центру Не повезло Накахара пожал плечами Возможно, Хариба прав, и им действительно не повезло Но оставалась вероятность, что поле, на которое ведет Тории под числом 2 опаснее открывшегося В таком случае лучше все же пройти более долгий, зато более безопасный путь. По крайней мере, я успокаивала себя подобным образом. Мысли спутались, я просто надеялась, что Кайдан удачно завершится для всех нас. Хоть коротким путем, хоть длинным. Накахара двинулся в сторону Тории, а Харибы за ним. Как только оба перешагнули через границу между полями, я бросила взгляд на карту. Новый квадрат стал красным. «У вас задание на смелость!» Накахара кивнув, сосредоточенно огляделся. Таких испытаний еще не было, и это не могло не пугать. Я подошла к границе между полями и, встав сбоку от Тории, тоже внимательно осмотрелась. Мне показалось, что в тумане у дальней стороны нового участка показалась невысокая фигура. Прошло несколько мгновений, и я разглядела красивую девушку с белоснежной кожей и алыми губами одетую в покрытое узором из желтых цветов красное кимоно. Ее густые блестящие волосы черной волной спадали до земли, никак не уложенные и ничем не украшенные. Девушка внимательно посмотрела на участников и растянула алые губы в дружелюбной улыбке. Хариба улыбнулся в ответ, и в глазах у незнакомки зажглись радостные огоньки. Прошло мгновение, и пряди ее волос, словно живые, приподнялись над землей, подобно щупальцам. Еще мгновение, и они метнулись к Хариба. На концах каждой пряди сверкнули то ли шипы, то ли крюки. Брызнула кровь. Светлая футболка парня покрылась алыми пятнами. Один из крюков пробил плечо, второй зацепился за бок, третий насквозь прошил руку, а еще один впился в ногу. Прядей становилось все больше. Хариба закричал от боли и едва не упал. Он схватился за один из шипов и попытался выдернуть, но лишь углубил рану и снова закричал. Девушка жутко улыбнулась, и пряди рванули обратно. Во все стороны брызнула кровь, и парень упал на землю. Ожившие волосы, с которых стекали алые капли, снова метнулись к своей жертве и разорвали его на кусок.